Сейчас я работаю во Всесоюзном научно-кардиологическом центре. Комплекс его зданий построен на средства, заработанные всеми трудящимися нашей страны в день Всесоюзного Ленинского коммунистического субботника в 1971 году. Но еще когда на опушке великолепного леса, неподалеку от столичной кольцевой автодороги, строители только начали размечать контуры фундаментов зданий будущих клиник и лабораторий, коллектив сотрудников Центра уже приступил к намеченной для него научной программе и, как видите, увлеченно над ней работает. Как и всегда бывает в науке, чем больше вопросов решается, тем больше обнаруживается других нерешенных. Вот я рассказывал о делах кардиологов-экспериментаторов, о деятельном изучении биохимического механизма сокращения мышечной клетки сердца, переноса в ней энергии, работы ионных насосов а ведь факты которые были установлены в том числе и нашими сотрудниками заставили не только по новому увидеть мышечное сокращение но и осознать что мышечное расслабление тоже процесс активный что переход мышечных нитей клетки в прежнее состояние – это непростой возврат пружинки к ее прежней плене а цепочка других биохимических реакций, ведущих к новому перераспределению ионов кальция. Надо понять, как все это происходит, как регулируется обратный поток ионов, как на него можно воздействовать. Кстати, вместе с американскими коллегами мы в последние годы изучили интересный лекарственный препарат, способный влиять на мышечное расслабление. Дело очень важное для разработки новых методик лечения сердечной недостаточности. А другая область, нераскрытого, выявилась в ходе исследования физиологами и биохимиками механизма нарушения сердечного ритма. Можно назвать еще множество задач, которые предстоит решать экспериментаторам, но какие возникнут завтра, послезавтра. Одно бесспорно. Чем полнее будут наши биохимические и физиологические знания, тем осознаннее станет поиск фармакологов, которые трудятся над созданием новых лекарств, да и вся наша работа. Но неведомое кроется не только внутри организма. Во всем, что в нем происходит, непременно звучит эхо внешнего мира, среды, образа жизни человека в самом широком значении, какое только можно в это слово вложить. И потому... Так важно продолжать исследовать повреждающие факторы, факторы риска, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, их эпидемиологию, тоже в широком смысле слова. Одни из них было легко установить – нервные потрясения, курение, алкоголь. Их роль была очевидна при анализе истории болезни. 82% больных, перенесших инфаркт, были заядлыми курильщиками, у 30% мужчин, скоропостижно умерших от острой сердечной недостаточности, патологоанатомы не обнаруживает в сердечной мышце ничего, кроме признаков перерождения ткани от постоянного отравления алкоголем. Думаю, что прибавлять к этому какие-либо нравоучения излишни. Разумные люди сделают нужные выводы сами. Чтобы достоверно исследовать действия других повреждающих факторов, например, ритма работы у людей разных профессий, потребовалось немало трудов. Сейчас наши эпидемиологи столкнулись с неожиданными данными. Оказалось, что существует географические различия в распространении атеросклероза и коренные жители ряда районов Крайнего Севера заболевает им гораздо реже, чем жители центральных областей страны. Но здесь еще предстоит уточнить и роль наследственных факторов, и особенности традиционного питания, и ритмы труда, и многое-многое другое. И как в любом разделе исследований, здесь не угадать всех вопросов, какие предстоит решать эпидемиологам в будущем. Но решать им придется много, потому что без этого Мы не сумеем по-настоящему наладить службу кардиологической профилактики. Среди учреждений нашего научного центра создан специальный институт, который будет заниматься только ею. Он будет руководить работой отделения профилактической кардиологии, которые созданы при многих поликлиниках столицы и других городов РСФСР. Уже несколько лет в В этих отделениях проводят предупредительные обследования людей, независимо от того, есть ли у них какие-то симптомы болезни или нет. В первую очередь обследуются рабочие крупных предприятий, те, кто работает в интенсивном ритме. Среди них было выявлено немало людей с начальными стадиями, например, гипертонической болезни, даже не подозревавших об этом.